Глава четверт Ветер осторожными шагами крался по кроам деревьев, чуть шевелил подгоревшую от осеннего пламени листву, мягко шуршал в побитой утренними неожиданными заморозками траве и с приближением вечера затих. Регина, крутившаяся полдня между продуктовым магазином и недавно отремонтированным конференц-залом, где решено было накрыть стол, даже не заметила, как время неумолимо подкатилось к назначенному сроку. Опомнилась девушка только когда в чадящие ароматными с ясными запахами пространства зашел виновник праздничной кутерьмы. — Привет! Как дела продвигаются? Павел остановился возле Регины, раскладывающей по тарелкам колбасную нарезку. уже почти закончила улыбнулась девушка у меня еще крохотная просьба павел оторвал кусочек хрустящей корочки от багета ты можешь несколько тарелок с закусками сделать отдельно и ко мне в кабинет отнести приедет пара высоких начальников он шутливо закатил глаза они не всегда понимают демократию которой я придерживаюсь так что мне придется бегать между ними и общим столом не вопрос спасибо тебе большое павел еще несколько секунд постоял возле регины словно не решаясь что то сказать потом потрепал ее по плечу и ушел регина почувствовала что хочет удержать это мгновение сохранить тепло руки коснувшееся ее сквозь тонкий свитер при этом беспричинная рассеянная улыбка порхала на губах и в какой то момент девушка даже поймала себя на мысли что она напивает веселую мелодию «Со мною что-то происходит», — пробормотала она слова песни, льющиеся перед каждым Новым годом из телевизора в доме мамы. «Ладно, нужно как-то собраться и прекратить это душевно-романтическое безобразие». Но Регина поняла, что в этот раз странное тёплое течение чувств несёт её к неизвестным берегам, и она не может остановиться. И хотя девушка всегда владела ситуацией со своими любовными порывами и вроде даже неплохо справлялась, сейчас с того самого вечера когда павел подвез ее до дома чтобы она не гуляла в занавеске, мужчина как то прочно засел в ее голове сначала это крайне раздражало лишняя заноза в мыслях мешала думать адекватно и объективно оценивать рабочие ситуации но потом воспоминания о моменте краткой встречи почему то поменяли тональность и теперь регина все время запиналась за непривычные мечтания И в одночасье где-то в глубине растворился саркастичный едкий образ, за который она крепко держалась, и пустующее место заняла сложная и одновременно простая формула счастья, лекарство ото всех душевных невзгод, влюбленность. Но пока что Регина упорно пыталась не смотреть в лицо очевидным фактом, ведь одно дело допрашивать оголтелого рецидивиста дело привычное, и она прекрасно знала, как себя вести. А вот как себя вести на любовном фронте? Это была таяна за семью печатями. Очнувшись от глубокого транса, Регина заметалась взглядом по столу и вспомнила, что каким-то лядом обещала еще и фирменный соус сделать. Но как-то недосуг было сказать, что соус всегда делает мама и что по части приготовления сырых продуктов руки у регины растут отнюдь не с плеч. мам у тебя соус твой есть в закатках быстро набрав номер спросила регина осталось несколько банок а что можешь аккуратно упаковать две штуки чтобы не разбились реджи снова посмотрела на часы ну и чтобы не особо было видно что там а я сейчас к тебе патруль пришлю за посылкой случилось что напряглась мама да буду в допросной подследственного пытать начала дам попробовать твой соус, потом буду торговаться за показания. Мусенька, но ну не задавай лишних вопросов, сделай как я прошу, выдохнула Регина и повесила трубку. Вскоре в зал стали слетаться ручейки ранних пташек, кто сумел вовремя завершить срочные и не очень срочные дела. Пара девочек из дознания перехватили львинную долю работы, И Регина смогла добраться до просьбы Павла и нарядить стол в его кабинете для тех, кто не очень любит праздновать и употреблять пищу рядом с плебсом. «Регина!» Пробегая с тарелками, упакованными в плёнку, Реджа услышала своё имя и остановилась, пытаясь понять, откуда идёт голос. «А, здравствуйте!» Увидев в боковом коридоре Сергея Дмитриевича, Регина сразу брала с лица сияющую улыбку и воззрилась на него. «А?» Регина я к вам по делу ну простите я сегодня работаю в другом качестве показывая свою поклажу сказала девушка у нас знаете ли корпоратив я в курсе собственно я за этим здесь но с вами хотел отдельно переговорить может быть завтра Регина показала глазами на тарелке сегодня произошло чудесное превращение меня из рабочей машинки в женщину и я так сказать по хозяйству хлопачу регине очень хотелось сказать этому напыщенному индюку устроившему ей выволочку что то обидное но сейчас ей показалось что его оскорбит именно ее поведение раз уж он пришел к ней по делу да и в конце концов может же она устроить тебе хоть один выходной и просто насладиться до се неизведанным чувствам а вы на олимп или поближе к народу после некоторой паузы спросила регина могу проводить знаю дорогу туда и туда я сам разберусь поджав губы мужчина развернулся и пошел в сторону дежурки ну что ж самостоятельность это прекрасно пробормотала регина чтобы немного развеять годливое чувство слегка затуманившие новые волшебные нотки ее настроения подойдя к дверям начальства регина попыталась жонглируя тарелками открыть дверь но пришлось воспользоваться пятой точкой чтобы получить доступ в кабинет развернувшись спиной и слегка присев на ручку регина толкнула створку и войдя спиной почувствовала что кому то прижалась как у нас дела голос павлом медовой капли упал на благодатную почву и реджи почувствовала как слегка сбилось ее дыхание и ласковоовая нега озноба легкой судорогой свела тело «Почти всё готово», — чуть откашлившись, проговорила она. «Отлично». Паша отошёл от неё на шаг и взял несколько тарелок, стоящих горкой друг на друге. «Давай помогу». «Спасибо». «Ты сегодня просто меня спасаешь», — доставая коньяк и два бокала из примастившегося в углу серванта, проговорил мужчина. «Давай вдвоём, за моё назначение». Он плеснул немного себе и девушке, протянул ей напиток и, глядя в глаза, проговорил, слегка понизив голос. «Ну, за моё назначение?» «Да». Регина пригубила плотную округлость янтарной жидкости, терпкий вкус сладко разошёлся по всему телу, стало тепло, а от того, что Павел был так близко, даже жарко. Но вдруг момент сломался. Открытая дверь стала ушатым воды, вылитым на крохотное зарождающееся пламя, и кабинет снова стал кабинетом, а не мостиком волшебный чувственный мир. «Серега, привет!» Павел широко раскрыл объятие и двинулся навстречу стоявшему на пороге Плотникову. «Регина, давай чуть-чуть побыстрее». Обернувшись, он подмигнул девушке. «Потусуйся там с остальными, скажи, что я сейчас подойду, хорошо?» «Конечно». Регине стало совсем неуютно под пристальным взглядом плотникова, и она решила поскорее ретироваться. Поспешив вернуться в зал, куда уже набилась прилично народу, девушка по звукам доносящимся изнутри поняла, что вечеринка благополучно началась, и присутствие нового начальства было вовсе не обязательно. Да и судя по тем погонам, которые сейчас прошли мимо нее в сторону кабинета Павла, он еще не скоро сможет посетить банкет для подчиненных. «Что? Переквалифицировалась в официантке и думаешь, так сможешь проползти обратно?» Блуждая в своих мыслях, Регина чуть не налетела в коридоре на своё непосредственное начальство, прежним вечером с треском выпершее её с рабочего места. «Сегодня праздник», — твёрдо сказала девушка. «Давайте оставим на завтра все препирательства». но ну, мне конечно нравится как ты окончательно охоммела и пытаешься ставить меня на место прищурясь сказал мужчина но я пойду тебе навстречу и не буду омрачать нам всем светлый день вступления в должность нашего теперь общего руководителя спасибо я пойду еле скрывая раздражение проговорила девушка ладно проехали иди а сам то скоро подойдет а то народ уже начал потом мне вспомнят был или не был ну там вроде гости собрались у него в кабинете регина неуверенно пожала плечами наверное придет скоро гости значит покивал мужчина ну ладно пойдем ка хлопнем по ремашке и на время закопаем топор войны улыбнулся он и широко раскрыл дверь в конференц зал здесь уже бушевало веселье Гости восхищались талантом нового начальства вот так среди серой суеты будней подарить им настоящий крутой праздник. Пили за него, ели за него и скоро пошли танцевать, тоже за здоровье руководителя. Регина уже несколько раз летала к Павлу в кабинет, добавляя закуски. И когда снова пришло сообщение, устало вздохнула, но милое сердечко в следующем сообщении вообще сбило девушку с толку. Достав из холодильника скудеющие запасы, она снова пошла по коридору, уже локтем нажала на ручку и стала менять пустые тарелки на полные. «Ой, у меня тоже сейчас в производство дело попало о крупном мошенничестве. Но ведь понятно, что баба-дура подставили по полной. Но не подкопаешься!» Мужчина в погонах полковника вытер толстые губы ладонью. «И жалко мне её. Двое детей всё-таки. Но вляпалась по полной». «Сама всё подписала, теперь трепещут нервами, глазища таращит. А что я могу?» — он развёл руками. И так на душе тошно. На этих словах он сгрёб воротник форменной рубашки вместе с галстуком. «Ну, поставлю я себе галочку в план. Она-то по этапу пойдёт», — он покачал головой. «А она ещё дура, возьми и ляпни. Мол, у меня вроде как могла быть условная судимость, но вроде как и нет её». мужики я число когда протокол заполнял даже замер с ручкой в руках мужчина покачал головой ну а что я могу полез проверять нашел следователя у которого она отоваивалась там вообще какая то странно темная история ну что ж мужчина подцепил хрусткий огурчик и сыто откинулся на спинку кожаного дивана заболтал я вас мужики а про обещание выехать в баньку с рыбалкой мы так и не переговорили Нечаянно зацепив слухом кусочек монолога, Регина вышла во двор, прижалась спиной к прохладной стене и только сейчас поняла, насколько устала. «Ты чего?» Павел вышел за ней следом и встал напротив, упев ладонь в висевшую здесь информационную доску. «Всё прекрасно, забеглась немного». «Ты просто золото! Мне так повезло!» легких мельслов блуждающие на губах мужчины быстрым вирусом перекинулся к регине и их девушка обычно сторонившаяся таких мизансцен просто застыла все сейчас ломало ее представление о себе о работе расшвыривала вихрем чувств ее принципы ей короткий поцелуй с начальником в пустом коридоре просто поставил жирную точку на всех предыдущих незыблемых правилах которые реджи выдумала для себя сама я пойду чуть отдышавшись сказала девушка да и вам наверное нужно идти к друзьям ты меня с ума сводишь павел промолчал лишь быстро наклонился и скользнул по шее девушки губами потом взял себя в руки и пошел прочь по коридору четко печата шаг именно в этот момент все бастионы девичей и души пали окончательно где то щелкнул переключатель или стрела амура вошла глубоко в сердце но чувство полностью оформилось и жизнь регина разделилась на до и после теперь она была просто уверена что с ней случи именно То самое. Вот так за короткий отрезок времени суровый и въедливый следователь Боровских расцветила свою жизнь любовью. «Ты чего сегодня такая странная?» спросил её Коля, когда девушка вернулась в общий зал. «На что, смотрю, с тобой мировую выпил». «Извинилась?» «Ну, примерно», — отмахнулась Регина. «Это хорошо. А то прислали бы кого-нибудь, кто ни хрена делать не умеет». ну да вы бы тогда ни хрена не делали вместе беззлобно отшутилась девушка новое сообщение в ее телефоне отозвалось хрустальной музыкой в сердце и подхватив десерты она снова поспешила по заданному пути. но сейчас кабинет, где еще недавно было полно народу, здеял пустотой свет казался приглушенным на чисто прибранном столе красовалась бутылка игристого и тарелка с фруктами. жалко свечей нет неловко пожав плечами сказал павел обычная повседневная регина непременно отшутилась бы чем то типа от геморроя но сегодняшняя лишь коротко улыбнулась и с легкой хрипотцой в голосе отозвалась и так все хорошо кого то ждете тебя разливая игриво пузырящееся вино сказал павел потом был непременный брудершафт потом тот поцелуй которого она ждала весь вечер, а следом налетел горячий ветер страсти и очнулась регина только когда в кабинете ярко загорелся свет и повернув голову она увидела дородную женщину сидящую в кресле рядом с диваном где они были с павлом. маленький ты совсем умом поехал довольно грубо спросила незнакомка павел тесно прижимающийся к регине как то странно замер резко поднялся и молча уставился в пол а что собственно происходит как то неожиданно для себя регина вдруг встала на защиту недавно обретенного счастья девушка я сейчас с сыном разговариваю женщинащи смотрела на регину немигающим взглядом потрудитесь выйти вон и если у вас есть звание то воспримите мои слова как приказ на этих словах дама облокотилась на ручку кресла встала и стянула плащ и теперь на регину смотрели еще и погоны генерал лейтенанта сынок что же ты у меня такой неумный ну как есть дурачок деревенский К тебе жена едет. Хорошо, что есть добрые и отзывчивые люди, которые хоть сообщили, что у тебя вертеп здесь намечается. Да я не успела». «Жена?» — глухо спросил Павел. «Ну да, да. Настенька, жена твоя. Вспоминай шустрее. Маленькая, миленькая, робкая, добрая дочь генерала Земского. Полного антипода всем перечисленным прилагательным, относящимся к его дочери». «Зачем?» что зачем глупыш поджав губы спросила женщина едет зачем ну мы вроде как люди то с ней тебе не чужие генеральша развела ладонями с блестящей кроваво красным маникюром но мы вроде как люди то с ней тебе не чужие генеральша развеа ладонями с блестящим кроваво красным маникюром вот решили тебе сюрприз сделать приехать поздравить с новым назначением которое я тебе для твоего карьерного роста расчистила от более толковых претендентов между прочим но я зная твою кабелинную натуру решила так сказать предупредить чтобы ты все лишнее удалил до приезда настеньки в эту минуту павел словно очнулся он зыркнул на неподвижную регину резко сел на диване и взъеросив волосы пробормотал иди отсюда ну что они все к тебе слетаются как к единственному светочу глядя на регину мать павла покачала головой надо ж уважать себя как то регина молча поднялась подобрала лежащий на полу свитер схватила лежащие на столе бюсгалтер и кое как напялив одежду вылетела вон ну что теперь пойдешь в зал убирать или сразу домой горючими слезами обливаться На её пути встал тот самый человек, что вчера приказал написать рапорт об увольнении, а сегодня пил с ней мировую. «Ты как-то неверно мой совет восприняла, мужика себе найти». Раннее утро бродило с дождём за окнами. Ксения с чёрными кругами под глазами обзванивала по бесконечному кругу морги и больницы и лишь отрицательно мотала головой, когда вешала трубку — А на неё со смесью страха и хрупкой надежды смотрели Ольга Петровна и Юля. «Так, уже шестой час», — хрипло сказала Ксения. «Мне к одиннадцати на смену, поэтому я пошла спать. Я не смогу выйти на линию, вообще не отдохнув. Как раз на станции спрошу, можно ли как-то через диспетчеров маячок поставить на поиски». «Конечно, иди, Ксюша». ольга закусив губу покачала головой дети полночи не ложились я уж взяла грех на душу соврала им сказала что катя отчеты сдает и на работе задержалась может хоть адрес этого бизнес центра есть спросила юля нет я и в комнате у нее посмотрела не нашла ольга помолчала и подняла глаза на юлю может быть в полицию пора сообщить что человек пропал да не возьмут сейчас нас как то для сериала консультировал полицейский и как раз тема с пропажей была закона такого нет чтобы не брали но на практике если трое суток не прошло никто шевелиться не будет юля бесцельно в сотый раз посмотрела местные новости но не нашла даже и намека на похожий случай хорошо хоть настя вчера написала что приедет только утром отозвалась ольга ксения нявшись по лестнице аккуратно закрыла дверь к себе в спальню посмотрела на безмятежное лицо спящего сына размяла плечи и скинув халат быстро забралась в прохладу постели ревожные мысли раившиеся в голове рассыпались вместо них накатилась тревожное дрема и ксении показалось что прошла всего минута когда вдруг громко зазвонил будильник и закричал ребенок но часы на стене показывали, что сейчас нужно было максимально быстро собраться и бежать на новую работу. «Ольга Петровна!» Ксения с малышом на руках вывалилась на кухню и глянула на уставшее лицо пожилой женщины. «Ну что?» «Ничего», — последняя помотала головой. «Я опаздываю. Я понимаю, ночь бессонная, но я не могу пропустить первый день на работе». «Что ты, Ксюша? Конечно, беги». давай мне кирюшку хоть чем-то головуы и руки займу ребятки уже встали я их послал на улицу поиграть про катю сказала что пока еще на работе а юля где пробегая вверх по лестнице спросила ксения отдохнуть ее послала потом она меня заменит уже через полчаса дуя на обжигающий кофе в термостаканчике ксения неслась на электричку и вдруг краем глаза заметила брядущую по поселку девушку и что-то в ее облике показалось крайне знакомым настя ты откуда остановилась она я же говорила что приеду а что электричка пришла я опоздала нет меня знакомые подбросили я иду от дороги несколько нервно сказала настя ты куда на работу у нас беда катя вчера ушла на работу и пропала Не можем найти в смысле Насть иди домой там все узнаешь и поможешь я побежал я не могу опоздать на работу раззвернувшись ксения услышала протяжный вой поезда и сунув насти стакан с кофе припустила по притихшему лесу до станции. Еле успев вскочить в крайнюю дверь последнего вагона, женщина тяжело упустилась на скамейку и, раскрыв сумку, достала телефон и утонула в просмотре новостных заметок. Долгая дорога до нового места работы промелькнула довольно быстро, и Ксения, войдя на порог здания, вдруг ощутила прилив сил. Всё это время ей так не хватало врачебной формы, этой суеты, запаха медикаментов. «Ой, а вы новенькая?» — улыбаясь во всю шире лица, спросила Ксению девица на входе. «Меня Нелли зовут, я фельдшер. Будем знакомы». «Здравствуйте, Ксения». «Бегите, форму получайте. Сегодня у завхоза отчётный день, она злющая и закрывается через час на переучёт». Скаля в улыбке короткие зубы громко проговорила Нелли. «Спасибо». Для Ксении это место сразу стало родным. Может, из-за долгого перерыва. Может, потому что напоминала ей о Центре экстренной хирургии, но в любом случае сейчас она хотела только одного — поскорее начать работать. И чтобы Катя наконец отозвалась. «Привет!» — мимо Ксении пробежал Артём. «Ты в какой бригаде?» «Пока не знаю». «В убийственной!» — хмыкнул охранник, тыча в сторону висевшей у входа доски. «Это в смысле?» — спросила Ксения. дяя вася зачем ты нового сотрудника прямо с порога пугаешь покривился артём ну вообще конечно так эта бригада он помолчал с дурной славой сработаемся покивала ксения я тоже вроде как такая же а почему все-таки убийственная ну как-то самый трэш всегда им достается не все врачи выдерживают и Там только елена борисовна работает наверное со времен зарождения жизни на земле посмеялась проходящая по коридору неля а я нелля смотрю вы уже переаттестацию сдали к стоящим в холле артему ксении и нелли почти нес слышно подошла высокая нескладная женщина с тщательно убранными светлыми волосами здравствуйте а это вот ксения к вам в бригаду смутилась девушка «Я не нуждаюсь в помощниках при общении с другими людьми», отрезала Елена Борисовна. «Ксения, мы через 15 минут заступаем на линию, так что ускорьтесь, жду вас в машине». Добравшись до раздевалки, Ксения быстро посмотрела, нет ли сообщений от Ольги или Юли, написала им, что она уже на работе и быстро переоделась. Ненадолго задумавшись, Ксения вдруг услышала номер своей бригады из громкоговорителя. Припустив по коридору, она успела влететь в машину, готовую к выезду, и только сейчас поняла, что забыла в сумке телефон, и когда она доберётся до него, было непонятно. «Опыт на скорой есть?» — сурово спросила Елена Борисовна, открыв створку окна между кабиной и салоном. «Нет, только в экстренной хирургии, на местах катастрофы, горячие точки. Ксении не хотелось бы охвалиться». но нужно было сразу дать понять что она умеет работать с нагрузками чтобы люди могли на нее рассчитывать ну что проскрипел водитель адреналинщица ну да вздохнула елена ставки на то сколько продержится делаем буднично спросил водитель ну да также отозвалась елена я прошу прощения я вам не мешаю ксения даже сначала не поверила в то что услышала «Нет. Надеюсь, даже помогать будете, хоть и недолго», пожаловала плечами врач-скорый. «Это почему?» «Ну вот экстренная хирургия — это такая элита неотложной помощи. А у нас тут такой будничный местечковый экстрим. Кровь, кишки, мозги — это не про нас. У нас бабульки с давлением, повальный коронавирус, сейчас ещё грипп на подходе, приступы сердечные. Скукота, короче». женщина до хруста зевнула вот сейчас куда едем она посмотрела на водителя недопрыг неопределенно ответил он о ну это уже что то что значит недопрыг спросила ксения суицидник прыгнул но что то не рассчитал вот и лежит теперь нас ждет скорая с ревом сиренены пронеслась между расступившихся машин Лихо свернула в один из даров и, пугая толпу громким криком клаксона, стала продвигаться вперёд. «Тормози!» — выдохнула Елена. «Всё равно это стадо баранов не раступится, у них там свежатинка валяется». «А это лайки и комменты». «Ну, побежали!» — открыв дверь сказала женщина. «Укладку не забудь!» — крикнула она Ксения и понеслась вперёд к месту, где в растекающейся луже крови лежал человек. подлетев вслед за коллегой к белеющему на глазах мужчине ксения быстро осмотрела его и очнулась только когда они мчались обратно под завывание Сирены Меня зовут Елена Борисовна сквозь открытую перегородку Елена протянула ксении руку. Буду рада, если задержитесь у нас подольше. Воитель наш Аарон Авнерович Добро пожаловать на борт. уложив детей на дневной сон ольга тихонько постучала в комнату юли и приоткрыв дверцу проговорила юленька можете проснуться я с ног валюсь если честно конечно что катя сонно спросила девушка новостей нет ну кроме того что настя забегала и почти сразу уехала она сейчас у директора своего магазина спросит там вроде какие то связи в полиции были жалко что я настю не застала пробормотала юля я пойду чайник поставлю и отопление чуть побольше сделаю что-то зябко в доме юля провалишаяся в колодец страшных пугающих снов где незнакомец посылал ей странные письма в которых описывал прошлую жизнь сейчас была рада вырваться из этой трясиной девушка села на кровати осмотрела комнату и выглядевшую крайне неприглядно в скудном сером свете осеннего дня хотела протянуть руку к телефону но остановилась потому что ей очень не хотелось снова видеть то самое сообщение хотя она еще и надеялась что это интернет тролли уже не первый раз посылающие ей гадости в электронном виде ударившись головой о притолоку юля прошипела проклятие выползла из комнаты и пополоскав тело в душе под слегка прогретой водой побежала греться на кухню где всегда было тепло и правда что то холодно кутаясь в кофту сказала юля помочь чем то нет юльчика садись я там бутерброды сделала поешь ольга петровна дождалась пока вода в чайнике дотанцует крупными пузырями заварила в заварочнике сухие листья чая и принесла к столу простите за вопрос юля помолчала просто нужно о чем то разговаривать иначе я с ума сойду а почему вы живете с ксией и катей да стандартно все как то словно как по учебнику жизни сложилось юлечка разливая чай проговорила ольга молодость пролетела в ариолие дерзких мечтаний планов Зрелость давала уверенность, что ну вот сейчас, когда сломмананы все копья, и вроде как проклюнулась мудрость, должна заколоситься какая-то уверенность в себе, о своих силах и наступит долгожданный рассвет. Женщина выбрала из креманки с конфетами карамельку в золотистом фанике. Но он так и не прошел. Я, как играла репок и эпизодические роли, так и продолжила их играть. Потом случилось замужество, хорошее, счастливое. Но вот мой пасынок оказался... Ольга поболтала ложкой в чашке с чаем. Короче, мы с ним, мы его семьёй на разных тональностях, что ли. Они не выгоняли меня из моей квартиры, из моей дачи. Просто совсем тошно стало. А Катя тогда осталась совсем одна. Вот так и прижились. А к Ксении уже вместе переехали. А я вот никогда не хотела, но попала на подмостки. Юля развела руками. «Не знаю, была ли я хоть секунду счастлива там?» «Вы чем-то так встревожены, Юлечка? Я понимаю, контекст дня сегодняшнего всем дает повод для того, чтобы выкрутить себе нервы, но мне кажется, что у вас случилось что-то еще». «Нет», — твердо сказала Юля, — «у меня все штатно». «Тогда я, пожалуй, пойду подремлю», — устала сказала женщина. Дети проснуться часа через два, они всю ночь тоже дергались. Но если будут новости, будете, обязательно. Сполоснув чашки, Юля прошла по кухне, подобрала разбросанные по полу игрушки, и сейчас девушке показалась, что у нее никогда не будет того, о чем она мечтала больше всего: дома, семьи, детей. Многие стремятся к славе, головокружительной карьере, финансовым успехам, и у Юли всё это было. Она хотела только одного, но как перевернуть свою жизнь с головы на ноги, она не понимала. На экране телефона высветился незнакомый номер, и сейчас Юле после вчерашнего странного сообщения было некомфортно отвечать на такие звонки. Но ей вполне могли бы звонить насчёт Кати, свой номер она оставила уже половине столицы пока пыталась найти следы екатерины здравствуйте есть минутка я лесся линейный продюсер сериала дачной зарисовки да есть привет глухо сказала юля потому что звонок неизвестный ей лесе в планы не входил я приношу свои извинения и знаете ли просто звоню на удачу но как говорится дуракам и новичкам везет хихикнула лесся Нам сейчас очень нужна медийная суперстар для проекта. Вы просто фантастически вписываетесь в фактуру, но все боятся вам звонить, никто не знает, то ли вы заняты, то ли что-то у вас не так. Но я нашла ваш номер, и вот звоню, спросить, может быть, пообщаемся? Проект-то классный, для домохозяек, для мамочек, для бабушек, с песнями, с добром, с детскими всякими юморинками. Знаете, проект для эмоционально незащищенного слоя населения. Это ж... всем кажется что если ты замужем да дети у тебя до да дом то все ништяк а на самом деле посмотрите на оборотную сторону этой страшной рутины когда женщина с утра до вечера крутится между кухня уборка готовка а потом просто проваливается в старость и не замечает жизни а еще и если муж гуляет то совсем кранты вы согласны протараторила свой монолог леся и застыла в ожидании ответа лесся Про прелесть не сдержала улыбку Юля. хорошорошо я приеду, но только завтра. скиньте мне адрес. Юля отключилась, подумала о том, что тактика Леси сработала, и теперь у человека останется ложная уверенность в том, что этот метод работает и открыла пришедшее сообщение. Но вместе с ним увидела, что в непросмотренных висит еще один месседж, присланный из того же номера, что и прежнее страшное сообщение. Но теперь сюда были приложены фотографии, и Юле показалось, что её сердце наткнулось на ледяной кол ужаса. «Здравствуй, милая. Ты не скучаешь? Я вчера навещал тебя. У вас мило». А ниже были приложены фото кухни-гостиной, где она сейчас сидела, и сделанные эти снимки были из сада. Позади был безумный день, ночь хлопающая кошмарами, рвущаяся о лезвие страхов нервы и абсолютная пустота в голове. сейчас катя сидела на дурно пахнущем затхлостью в матраси и просто смотрела перед собой в стену. Все попытки девушки с соседней койки заговорить с катей разбивались о незримую глухую стену Екатерина просто не слышала ее. Вскоре послышался ляск железа. Дверь натужная и со скрипом открылась. Девица с густо накрашенными глазами в форме охранника зашла внутрь и, глянув на Катю, устало сказала. «Вельга, на допрос! И учись вставать, когда конвой входит!» Она поправила кепку и продолжила. «Пригодится! В СИЗО и в колонии с тобой нянькаться не будут!» Катя вышла из камеры, помедлила, но, услышав окрик «руки!» сразу сложила руки за спиной и отвернулась к плохо выкрашенной серой стене. Давай поворот через правое плечо и вперд по коридору. Катя под пересмотром добралась до допросной, вспомнила вчерашний день, когда она до хрипоты пыталась доказать, что она невиновна, а точный следователь Белкин с непроницаемым лицом просто записывал за ней показания. Здравствуйте, присаживайтесь. Сейчас вместо вчерашнего следователя занимала юная, тоненькая девушка в дешёвом деловом костюме. «Меня зовут Яна Яновна. Я ваш адвокат». «Спасибо. То есть, здравствуйте. Зачем мне адвокат? Я же ничего не делала». «Я бы посоветовала закончить этот детский сад прямо сейчас. Если вы находитесь здесь, значит, есть состав преступления. Виновны вы или нет, будет решать суд». «А вот наша с вами задача — доказать суду, что вы не совершали тех преступных деяний, что вам инкриминируют». «Но я и правда. Если вы хотите, то мы будем тратить драгоценное время на ваше стенание. Я не против. Желание клиента я приветствую». Все Катина объяснения сейчас стали плоскими и ненужными, и... хотя до этого ей казалось что она кое как смогла выстроить нормальное объяснение случившемуся и ее непременно должны отпустить ведь дома ждут дети а ей даже не удалось позвонить а можно домой позвонить у меня дети вам что позвонить не дали девушка вскинула брови я телефон кажется потеряла наверное в офисе оставила я в таком шоке была когда сюда приехали то мне разрешили позвонить я перепутала раз семь номера от волнения короче девушка которая меня сопровождала была и так терпелива я не смогла родных оповестить сейчас номера вспомните и напишите мне где телефон забыли и домашний адрес я съезжу найду телефон и навещу ваших близких если не смогу дозвониться спасибо вам большое екатерина Яна сняла очки, легко надавила пальцами на веки и снова вернула оправу на место. «Всё очень плохо. Честно, шансов избежать колонии у вас нет. Всплыл висяк на вас в отделе полиции. Если бы не он, то можно было бы на что-то рассчитывать. Так что я советую признать вину, указать, где находятся похищенные средства, и тогда за сотрудничество, может быть, мы выбьем минимальный срок года в полтора, а может быть и год». я не знаю как еще объяснить катя судорожно вздохнула. я не участвовала ни в каких хищениях, поэтому никак не смогу указать где средства и почему никто не ищет директора в конце концов я там не одна работала этим занимается следствие, а у нас с вами другая работа ладно время вышло у меня еще две встречи иоанна помолчала у вас двое детей да а ни с кем с подругой мы пока у нее живем ну вот смотрите какие у вас активы только ваши слова а на деле жилья у вас нет дети у подруги крупное хищение есть заведенное дело по хулиганке висит вы сами сухой остаток сейчас прокрутите в голове без лишних эмоций посмотрите на свою ситуацию со стороны потому что именно так будет смотреть суд и опека «Идите, Екатерина, думайте!» Катя шла почти на ощупь, ничего не чувствуя и не видя, что происходит вокруг, потому что в голове оседали слова этой юной девушки «Рассмотрите без эмоций». Сейчас Катя и правда понимала, что со стороны она вполне тянула на рецидивистку. что бегаешь как оголтелый грубо осадила охранница ведущая катя по коридору молодого коллегу бабку привезли она детки утюгом башку проломила проттревела реввет белугой давление скакнуло капец теперь она решила что помирает вон скорая приехала бегу встречать катя подняла глаза обвела отсутствующим взглядом коридор и белое пятно людей в форме жужащие светильники потом вдруг все сошлось в одну точку и мир перестал существовать лови ее крикнул парнишка возвращавшийся с врачами и увидивший как катя закатила глаза и оседает в бессознательное не иивэс а хоспис какой то товарищи медики ну чего вы стоите проруббила конвойная когда катя повисла у нее на руках ну помощь то окажите раз уж здесь оказались но ксения не смогла сделать и шагу она просто не верила своим глазам когда экипаж скорой снова оказался за стенами изолятора ксения попросила у елены телефон набрала номер ольги и бесцтным голосом сказала катя в следственном изоляторе я пока больше ничего не знаю скоро должен звонить адвокат с неба посыпался мелкий колки и дождь ветер хлестнул ксению по лицу Женщина огляделась вокруг, кинула взгляд на стоявшее за спиной здание и пошла в сторону ждущей машины. По крайней мере, сейчас она точно знала, что есть адвокат, способный справиться с такой проблемой, только вот с квартирой всё-таки придётся расстаться.